Глава п я т н а д ц а т а Парень бочку дотащил до самых ворот. Тут ее почти бросил, стоял, отдуваясь и наслаждаясь всеобщим восхищением. «Кавалер, мы к вам!» — закричал Роха. «Не желаете ли пива?» «Вы заходите!» Волков пригласил Роху и Рене в гости, а всем остальным собравшимся крикнул. «Идите работать, лентяи!» «Кавалер, а этого силача, может, тоже пригласите?» — спросил р а н а о н старался». «Ну, заходи, уволень». Волков пригласил и здорового парня. «А в бочке-то было не ведро пива, а почти два». Опять же, здоровяк вылил пенный напиток из бочки в принесенные Марии ведра. Сели вчетвером пить. «Как тебя звать?» — поинтересовался Волков у парня. «Кажется, я из рода Гросшвуля», л — скромно ответил тот. «А имя есть у тебя?» «Есть, господин. Родители нарекли меня Александром». м о х х о х о обрадовался образованный, уже изрядно пьяный р е н ы Он хлопнул парня по большому плечу и сказал... «Теперь нам будет не страшно и на войну пойти. Давайте выпьем. За Александра, господа!» Роха явно не понимал, о чем идет речь, но выпить не отказывался. «За Александра!» — он поднял кружку. Мария принесла тарелку сыра. Сыры у Брюнхвальда были и вправду неплохи. Тут же Александр стал закидывать его себе в рот, один кусок за другим. Закидывал так, словно не ел три дня. «Эй-эй!» — закричал ему Рене со смехом. «Полегче, друг мой, полегче? Вы тут не один?» «Эх, так же мне и монахи говорили, прежде чем выгнали!» — вздохнул Александр. Рене стал смеяться в голос, а за ним подхватили Роха и кавалер. И даже Мария смеялась у очага, хоть и не знала, над чем смеются господа. «Хорошо было вот так с утра ничего не делать. С приятными тебе людьми сидеть за столом и пить пиво. Да еще смеяться над этим здоровенным дурнем. И главное, что в это время можно не думать о надобности принимать какие-то решения. Главные решения. Сиди себе да пей, и пусть все идет по накатанной, пусть ничего не меняется». И к чёрту, попов и сеньёров, пусть сами разбираются. А Волков и так проживёт. Землица у него есть какая-никакая, людишки есть, хоть и мало, рожь растёт, овёс и ячмень, слава богу, тоже. Ну, если, конечно, Йоган не врёт. А зачем ему врать? Он вообще говорит, что большие амбары нужны, мол, урожай будет славный». Горцы за проводку платов худо-бедно, но платят. И у солдат, что кирпич затеяли жечь, вроде как дела налаживаются. И на кой ему черт нужно волю попов исполнять? Лучше вот так пиво пить, а былых славных делах вспоминать. Да ж и з н ь помаленьку, хорошо себя чувствовать. Так и просидели до полудня. А там Мария Бобов с жареной свининой и луком подала. Поели и продолжили пить. Да еще стали и песни петь. Пиво после обеда закончилось, так кавалер велел вина нести, чего уж. А тут и вечер подошел. Вернулись те, кто в Малин ездил. л «О, -о, о сказала Брунхильда, появившись на пороге. «Залили, значит, зенки». Сестра с племянниками все в обновках тоже стояли в дверях. «Душа моя!» — закричал красавица Волков. — Изволите к столу, мы вас заждались. И вы, сестра, идите сюда. — Да вы никак весь день сидите. Уже и в уме у вас от хмеля потемнело. Брунхильда явно не собиралась присоединиться. Она повернулась к Марии. — Это что за ведра? Они что, целыми ведрами хлебают? Служанка только кивала головой. Ей, между прочим, тоже пиво перепало. Ее даже за стол с господами добрый господин Рене пытался усадить, да она побоялась. Мало чего пьяные господа с ней сотворить могут. «Устроили кабак!» — злилась красавица. «Дорогая моя!» — начал было Роха на свое несчастье. «Недорогая я тебя!» — зашипела Брунхильда. «Забирай свою деревяху и прочь убирайся!» «И вы, ротмистр р н е тоже спать ступайте. Нагулялись, и хватит!» «Сию минуту ухожу», — заверил ее Рене. «И б о р о в а своего забирайте!» — красавица ткнула пальцем в присмиревшего от такой свирепости Александра Гросшвули. «А то расселся тут, сидит, на дармовых харчах б а к а наедает». Громыхая деревянной своей ногой, Роха стал поспешно вылезать из-за стола. И р а н е не стал рассиживаться. Молодой Уволень тоже. «Ступайте, ступайте! Ишь, бражники, устроили кабак! А здесь теперь и женщины приличные живут, и дети!» Вслед увещевала их Брунхильда. Когда все ушли, Волков поймал ее за руку и с пьяной улыбкой начал. «Душа моя!» «Как ты прекрасна! Я так рад!» «Спать идите!» — прикрикнула на него красавица. «Рад он! Поглядите на него!» «Идите спать, говорю! Не по душе мне с вами с пьяным разговаривать!» «Мария, ужин подавай! Проголодались мы с дороги!» Волков еще раз попытался заговорить с ней, да все б е з т о л к у Только разозлил ее еще больше. «Злобная баба, своенравная зараза!» Утром он мылся. Натаскали ему воды полную деревянную ванну. Мария грела, выливала в ноги, чтобы не обжечь. Он сидел не злой, скорее насупившийся, но не от дурноты пивной, а больше от той мысли, что завтра граф к нему в гости будет. «Зачем едет? Какого черта ему тут надобно?» А еще Брунхильда злая, как собака, не говорит, лает. С позаранка уже и Марии досталась, и Йогану, и монахам, что приходили к нему. Сестра Тереза дышать боялась, детей с утра на двор отправила, там они с братом Ипполитом начали буквы учить. Как вылез Волков из ванны, так жизнь и пошла своим чередом. Монахи привезли молодого архитектора, досок с брусом и пару мастеров. Архитектор первым делом спросил у Волкова, как ему дом поделить. И пока кавалер размышлял, пришла Брунхильда и все всем объяснила. И началось. Йоган еще мужиков прислал и солдат нанял, чтобы второй этаж в доме пристроить. И непременно с большими окнами, но при этом теплый. Архитектор так заломил за все 130 талеров. Волков и слова сказать не успел, даже не п о т о р г о в а л с я Госпожа Брунхильда повелела. «Делайте, да побыстрее». Суета, грохот, доски, люди, молотки на кухне чат. Большая готовка началась в ожидании приезда графа. Пару баб позвали помогать. Сестра Тереза к готовке способна оказалась, и всем этим шумом и суетой госпожа Брунхильда руководила. Волкову в этом аду с его нездоровьем сидеть не хотелось. «Седлайте коней», — велел он Максимилиану и Сычу. «Йога назовите, хочу поля посмотреть». Говорит он, что урожай у нас будет добрый, так хоть глянуть надо. Как только поехали, встретили Брюнхвальда. Он и его помощники, нагрузив целую телегу сыром, ехали в Малин. «Как у вас дела, Карл?» — скорее из вежливости поинтересовался Волков. «Хорошо, кавалер. Я вчера арендовал коморку в соседнем трактире для хранения товара. Везу вот. Надеюсь, что пока доедем, прилавок мой будет уже готов. Хочу начать торговлю сегодня». «Прекрасно, Карл». «Думаю, еще позбивать масло, оно в малине по хорошей цене». Это мудро, Карл. Волкову больше не хотелось болтать с ним, хотя ему надо было знать, как идут дела у Брюнхольда. Все-таки Карл и ему обещал какую-то долю с п р и б ы л е й Но это уж как-нибудь потом. Роши вправду оказалась хороша. «Еще две недели назад Волков проезжал тут, и была она совсем зелена, а сегодня уже поспела, стала цвета смеси серебра и бронзы. Колосья тяжелые, от ветра гнутся». «Хороший урожай», — уточнил Волков у Йогана. «Лучше не бывает, господин», — отвечал тот. «Думаю, с понедельника за уборку браться, с северного конца». «Надо бы с юга начать, там уже скоро зерно из колосьев сыпаться станет, да оттуда возить даешь бах-то дольше. А если поставим амбары у реки, много в ы г о д а е м Ведь смысла нам нет рожь в мален возить. На реке купчишки есть, которым такой товар всегда надобен». «Сколько денег на постройку?» — перебил его Волков. «Нужно хорошие амбары ставить с мостками, чтобы баржи могли становиться». «Сколько?» «Вот этот вот ухарь, что сейчас с ваш дом перестраивает, сказал, что за 200 монет построит. Говорит, что будь материал под рукой, так за 100 взялся бы. Да лесу тут нет, все придется из Малин в е с т и «Да на кой черт это нужно? У нас по реке этого леса столько плывет, 100 амбаров построить можно. Надо поговорить с горцами, может, мы еще и сами лес в Малин будем продавать». Волков покосился на управляющего и ничего не сказал. Может, Сыч был и прав. «Так что, господин, — не унимался Йоган, — будем амбары на берегу строить? Скажи архитектору, что будем. А с лесом...» — он помолчал. «С лесом решим чуть погодя». Дальше с за ржаным полем шел овес. Овес был хорош. Не так, как рожь, конечно, но вполне пригодный. И ячмень тоже неплох был. «А вот горох от чего-то не пошел», — сообщал тем временем Йоган. «Нет, соберем, конечно, пару восков, но не пошел. Видно, земля для гороха — это плоха. Вроде и не суха была, когда горох кидали. Больше не стану его сеять». Осмотрев мужицкие поля, поехали они на запад. к полям, что Волков дал солдатам Рене и Бертьеву д е л ы А там все совсем не так хорошо оказалось. И рожь не поднялась как надо, и овес чахлый вышел. «Может, земля у них здесь не такая?» — размышлял Волков, глядя на это уныние. «Руки у них не такие», — отрезал Йоган. «Мало того, что поздно взялись пахать, так еще и пахали погано». То глубоко, то нет, и борозды широки. Не делай это. Солдаты копались в поле. А кто и огороды разбил? У ветхих белых домишек из орешника, обмазанного глиной, куры бегали. А где в пыли и свинья лежала? Как-то обживалась его земля. х о т и не очень успешно, но обживалась. Зато у тех, кто кирпич жёг, всё хорошо было. Целые штабеля кирпича тянулись вдоль оврагов. Тут солдаты преуспевали. «Много нажгли?» — восхищался Сыч. «Интересно, на какую сумму тут кирпича?» «Нажечь-то е дело нехитрое», — объяснил ситуацию Йоган. «Денут-то они его куда? Дороги нет. На подводах возить отсюда будет нелегко, да и куда повезут? В Малин или к реке?» Через месяц дожди зарядят. Лошади в глине убиваться будут, а груженную под воду с места не сдвинут. Нипочем кирпич этот проспутиться не увезут. Тут будет всю зиму стоять, до лета следующего. Йоган, черт бы тебя побрал, вдруг разозлился Волков. А чего же ты людям этого не скажешь? А я им говорил про рожь. Обращал их внимание, что не так пашут, что тянуть нельзя, что за дело браться нужно, пока земля сыра. Так они на меня рукой махали, мол, не учи. Так и про кирпич чего им говорить? Тоже рукой махнут. Им хоть говори, хоть нет. Все едино. Сами умные. Волков поглядел на управляющего и понял, что солдат придется к весне кормить собственных запасов. «Ты все-таки скажи им, что кирпич нужно уже вывозить, если думают его продать в этом году», — велел Волков. «Сделаю, господин», — пообещал управляющий.